Глава двадцать первая Мои плечи, грудь, все просвечивалось под мокрым тоненьким халатом, словно я была обнажена. О, боги, как непозволительно показываться перед мужчиной в таком виде, тем более перед работодателем. Я вмиг побагровела и опустилась в воду по самую шею, словно лягушка. «Простите». Хрипло проговорил генерал и быстро вышел, закрыв за собой дверь. Вид его был все еще взбудораженным. «Вы говорили, что сюда никто не войдет во время занятий», — повернулась я к Эрен. «Извините, что так получилось. Я и сама не ожидала», — проговорила Эрен. «Но генерала Лентер, человек, стоящий на вершине власти, ему никто ничего не может запретить, кроме короля Тира». Возможно, он посчитал, что мы закончили, время как раз вышло. Девочки сегодня хорошо поработали, просто умницы. Мы отнесли детей к скамье со стопкой чистых полотенец и принялись вытирать. «Я зайду за шкафчик, чтобы переодеться», — сказала я, «а то вдруг генерал снова войдет». «Да, конечно, Луиза». Обтершись насухо, я надела свою одежду, взяла детей И мы пошли в раздевалку. Там стоял генерал, напряженный, как будто ему неловко. «А как неловко было мне?» «Извините еще раз, Луиза», — проговорила Лентер. «Я не думал, что вы в воду без всего. А я не думала, что вы зайдете в комнату с бассейном. И вообще я была в халате. Краснее проговорила я. «Зачем вы здесь? Разве у вас нет работы?» «Я беспокоился за вас и за детей», — хрипло произнес генерал. «Решил поехать домой на обед и забрать вас. Заодно узнать, как прошли занятия». «Все прошло хорошо. Я принялась одевать Мэри, а генерал взял платье для Кэти. Я заметил, что Мэри сегодня пошла в воду. В прошлый раз боялась», — проговорил генерал после недолгого молчания. «Да, пришлось немного поуговаривать». «Спасибо, Луиза. Вы просто находка», – произнес Алентер. Генерал долго вертел колготки и, очевидно, думал, как их натянуть на Кэти. К тому моменту я уже закончила одевать Мэри и подошла к Алентеру. Мужчина сразу же передал инициативу мне и поднял на руки Мэри, заговорив с ней ласковым голосом. «Ты моя умничка», – ворковал он. «Какая молодец! Скоро будем с тобой бегать на перегонки». Когда я закончила одевать Кэти, мы отправились к экипажу. «Сейчас заедем купить вам плавательный костюм, Луиза», сказал генерал, открывая передо мной дверцу. Я повернулась к нему с удивлением. Его взгляд был ярко-синим, глубоким, как летнее небо. Что происходит с Алентером? Почему рядом со мной его тьма отступает? Костюм, пожалуй, он мне не нужен. «Очень нужен, не спорьте. Лучше скажите, вы подготовили список необходимого для детей?» «Девочкам нужны наряды и игрушки», — сказала я. «Хорошо, сейчас все купим, Луиза». Генерал пристегнул детей в кресло и приказал Альберту трогать. Карета покатилась по городу, мягко покачиваясь на рессорах. Вскоре мы очутились в самом большом и самом дорогом салоне женской моды в столице. Рядом располагался лучший салон для мам и малышей. Тут же по соседству — детский для любых возрастов. Я не думала, что мы приедем именно сюда, где черпают вдохновение модистки, одевающие высший свет Валерии. Когда я была принцессой, Меня тоже одевала одна из учредительниц салона моды, которая работала сперва тут, а потом окончательно перебралась во дворец. Алентер отстегнул девочек из кресел, опустил Кэти на мраморный пол внутреннего двора. И я взяла ее за ручку. Генерал поднял на руки Мэри, и мы отправились в салон. «Я хочу посмотреть купальные костюмы на эту леди». — сказала Лентер, служащий. Он долго рассматривал и оценивал наряды, которые принесли, и в итоге остановился на двух совершенно монашеских моделях — черной и темно-синий, у которых было закрыто все до самых кистей и пят, а ткань была настолько плотная, что фигуры, видно, точно не будет. «Примерите, Луиза?» «Нет, я не хочу», — проговорила я строго. «Примерьте в примерочной, я не буду подсматривать, обещаю. Скажите мне, какой больше понравится». «Нет, генерал, я не могу примерять сейчас купальный костюм, я не готова». «Я правда не готова вновь раздеться вблизи Алентера, даже если он будет за стеной. Хорошо, я беру оба», — сказал генерал служащий. Я негодующе покачала головой. Заодно Алентер выбрал бусы для девочек и подарил им сразу, чтобы развеселить. «Может, хотите что-нибудь еще подобрать?» — улыбнулась мне служащая. Миловидная девушка. «Нет, спасибо», — сказала я. Генерал посмотрел на меня и усмехнулся. «Да, хотим. Я хочу выбрать еще несколько строгих платьев для госпожи Луизы. которые бы лучше сидели на ее фигуре, чем эта, которая сейчас на ней. «Конечно, ваша светлость!» Служащая побежала в соседний зал за платьями. А я повернулась к Лентеру и прошипела. «Что вы делаете?» «Хочу, чтобы няня в моем доме выглядела хорошо», — сказала Лентер. «Вам не нравится, как я выгляжу?» «Мне очень нравится, как вы выглядите, Луиза». Генерал обвел меня искрящимся синевой взглядом и застыл, глядя на губы. Еще чуть-чуть, и я окажусь в его сильных руках. Это будет огромный стыд. «Что с вашими глазами?» — спросила я, отвлекая хищника. «А что с ними?» — задумался Алентер. «Они не черные». Генерал удивился и поморгал. «Я несу платье, ваша светлость», — пролепетала служащая. «Здесь семь вариантов, строгих и элегантных. Размеры должны идеально подойти вам, леди Луиза». А лентер пощупал ткань, посмотрел фасон. «Да, платья были совершенны, в качестве домашних, для принцесс и герцогинь. Но никак не для нянь. Беру все», — сказал генерал. Я сильно засмущалась, ведь знала, сколько они стоят. И цену деньгам за последний год я тоже узнала. Служащая, довольная щедрыми покупками, принялась паковать наряды в коробке, причитая о том, как изящно я буду смотреться в платьях. «Луиза?» — Алентер отвел меня в сторону. «Я хочу, чтобы вы подобрали себе...» Генерал опустил взгляд в пол, Словно ему было неловко, чтобы выбрали себе панталончики и нижние рубашки в любом количестве. Генерал рвано вздохнул. Да, ему и правда неловко. Ощутив огонь на щеках, я поняла, что смущен не только Алентер. «Мы еще кое-что подберем, но теперь вы поговорите только с Луизой». Алентер взял меня под локоть и проводил к служащей. И выберите еще несколько пар туфель, какие будут по вкусу и по размеру вам, а то я, боюсь, мог не угадать. А я пока пригляжу за девочками. Мы подождем вас здесь». Багровая, словно свекла, я отправилась за служащей в соседний зал с нижним бельем. Я должна была отказаться, но была слишком обрадована.